Ивэт лежала на кровати, наслаждаясь сладкой усталостью, и тихо посмеивалась, пока Вивьен собирал по комнате разлетевшиеся в сторону подушки и одеяло. Длинные светлые волосы женщины разметались по скомканной простыне, она глубоко дышала, переводя дух, и не переставала улыбаться. Вивьен улыбнулся в ответ, окинув её взглядом. Бросила одеяло ей в ноги, и когда она засмеялась чуть громче, усмехнулся и подбросил маленькую подушку так, чтобы Эвэт её поймала. Она ловко перехватила подушку, игриво положила её себе под голову, перевернулась на бок, бегло разгладила простыню и постучала по кровати, надеясь, что он ляжет обратно. Бивён поколебался, продолжая стоять возле кровати. В темноте он бросил взгляд на оставленную на полу одежду и подумал, что ему не стоит стеснять Ивэт своим присутствием так долго. "Но ты же не задумал сейчас уйти, правда?" почти осуждающе спросила она, отметив его заминку. "Или опять станешь твердить, что тебе нужно вернуться в Руан?" Ивэн усмехнулся и присел на кровать. "В Руан мне и вправду стоило бы вернуться. Но ведь не посреди же ночи." Она кликнула и вет, приподнимаясь и садясь рядом с ним. Она положила руки ему на плечи, и он прикрыл глаза, чувствуя, что её прикосновение оказало на него приятное, успокаивающее действие. Эвиен, пожалуйста, не нужно убегать. Мне будет гораздо спокойнее, если ты пойдёшь врон по светлой дороге, а не по ночной. Он кивнул. Хорошо. Я не пойду ночью. Он с благодарностью провёл рукой по её ладони, лежавшей у него на плече. Тогда ты поспи, а я посижу на крыльце, чтоб тебе не мешать. Она удивлённо вскинула брови. Ты сам поспать разу не хочешь? Выспался за день, хмыкнул он. Открою тебе тайну, но большинство людей спит каждый день. Ты не знал? Он не ответил, и вет нахмурился. Тебя опять мучает бессонница? Я слишком к ней привык, чтобы использовать слово мучает, усмехнулся он. Всё же, у тебя бессонница, вздохнула Анна. Сколько ты не спал, когда я тебя встретила на дороге? Вивьен пожал плечами. Я толком не помню. 3, а может 4 дня, а может и больше. Обычно так долго я не бодрствую. В этот раз был случай из ряда вон. Он покачал головой. А если спишь, то тебе снятся кошмары стало быть, сочувственно произнесла она, вновь заставив его поморщиться. Ну, может, хотя бы попытаешься уснуть? Я не хочу тебя стеснять. Ты не стеснишь, терпеливо произнесла она. Просто позволь себе отдохнуть. Я понимаю, что ты обладаешь многими знаниями, которые не можешь никому доверить и боишься потерять над собой контроль, но со мной тебе нечего опасаться. Даже если ты начнёшь бормотать во сне, я не стану тебя потом ни о чём расспрашивать, даю слово. Он не отвечал несколько долгих мгновений, и Вет призывно потянула его обратно в кровать. Он всё же лёг, бросив последний взгляд на свою одежду, и Вет положила голову. ему на плечо. Прошло совсем немного времени, прежде чем сон вновь забрал его в спасительную темноту, и в эту ночь он спал без сновидений.